«Барби, я научу тебя материться». «А ты? Ага. А они?» Допытывалась у меня фэнтези о реакции начальника тюрьмы на ее согласие разделить со мной участь пребывания в карцере. «Прикольно. Знаешь, это ж он меня сюда в первый раз-то и запер только одну. Я тогда, ну знаешь, поговорила с одной бабой в душе». Разговор в душе означал тюремную драку, поскольку общая ванная с рядом унитазом и раковин, а также душевым закутком с пластиковой занавеской, была единственным местом, скрытым от с в и д я щ е г о ока видеокамер, так что по душам говорили именно там. Участников потасовки кто-то сдал надзирателям, а потому фэнтези загремела в карцер на пару месяцев за попытку убийства заключенной. «Прокладки есть?» Внезапно прервала она наш разговор. «Что, прости?» Удивилась я неожиданно перемене темы. Фэнтези только приложила палец к губам, призывая меня замолкнуть, а сама полезла в пластиковую корзину, вытащила оттуда прокладку и залепила ей дырочки переговорного устройства на стене. «Так они нас не услышат», — заговорщически улыбнулась она. От фэнтези я узнала много, как сейчас принято говорить, лайфхаков или хитростей выживания в тюрьме. Так, например, дырки вентиляции, с которой дул сильный ледяной воздух, можно было заклеить туалетной бумагой. Ее надо предварительно намочить в воде, а потом мокрые куски бумаги налепить на вентиляцию, закрепив огрызками карандашей, идеально подходивших по размеру отверстий. Еще Фэнтези умудрилась наладить контакт с мужским карцером. Если громко орать в вентиляцию, когда потоки воздуха иногда прекращаются, можно получить ответ от мужчин-заключенных, тоже очевидно прознавших про этот трюк. «Барби, тебя в тюрьме так убьют. Тебе надо прекращать быть такой добренькой. Мир жесток, детка», — однажды сказала она. «Я буду учить тебя постоять за себя». Первое — это поза. «Смотри». Она распрямила грудную клетку, уткнула согнутые в локтях руки в бока и грозно посмотрела на меня из-под л о б ь я и выучи вот эту фразу. Только говорить ее надо резко, поняла? Повторяй за мной. Shut the fuck up for r e a l В русском переводе что-то вроде «да ну ты гонишь». Я попыталась повторить позу и фразу, но вышло так себе. Это очень развеселило фэнтези, но я не обиделась, и мы продолжили обучение. «И вот еще, Барби». Are you swallin' what I'm spittin'? Дословно на русском это будет звучать так. Ты проглатываешь то, что я плюю, а по смыслу ты втыкаешь. Я старательно повторяла за своей тюремной учительницей, не забывая стенографировать тюремный сленг в своем дневнике. Ты неисправимый очкарик Барби. Смеялась Фэнтези. Вскоре через маленькое окошко в двери мы увидели, что в отделении появились новенькие. С общего режима в одиночную камеру перевели девушку, которая страдала эпилептическими припадками. Это был очень интересный метод лечения человека, который, не окажись рядом вовремя врача, мог с легкостью умереть. Но девушка доставляла д у ш е в н о е б е с п о к о й с т в о надзирателям барака и отвлекала от общего контроля ситуации в отделении, а потому ее решили просто запереть в изоляторе. «Фэнтези, господи, что же они творят?» и я обернулась к соседке. «Так же нельзя!» Она нахмурилась. «Хм, нельзя да можно. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь сделать для этой несчастной». — ответила она и полезла под железные нары. Я изумленно с м о т р е л на происходящее. Оказавшись под койками, Фэнтези громко постучала по железной стене, смежной с той камерой, куда поместили больную заключенную, и прокричала. «Вивиан, ты слышишь?» В ответ раздалось несколько ударов. «Вот», — обратилась Фэнтези ко мне, — «когда ей будет плохо, она с нами свяжется». «Фэнтези, если у нее будет эпилептический припадок, она не сможет с нами связаться», — ответила я. «Да, что-то я об этом не подумала. Тогда мы просто не будем шуметь и станем спать на полу. Слышим о с из пустых железных камер, будь здоров, так что мы услышим, что и плохо, и позовем на помощь». Так мы с Фэнтези стали спать вместе на полу. Правда, после первой же ночи выяснилась главная проблема. Ливневые дожди продолжали с невероятной силой заливать оклахому, и по железным стенам нашей камеры текли потоки воды, скапливаясь в большие лужи на полу. Это доставляло массу неудобств, потому что просушить шерстяное одеяло в условиях холодной железной камеры практически невозможно. Запах мокрой шерсти нельзя забыть. Но и бросить девушку на произвол судьбы мы тоже не могли. Мы приноровились строить из п о л о т е н и ц баррикады от дождевой воды, их было проще сушить, но протечки все равно случались. «Барби?» — обратилась ко мне Фэнтези спустя пару дней нашего совместного плена. «Я хочу спросить тебя об одной вещи. Только без обид, ладно?» «Давай». — кивнула я, оторвавшись от чтения вестерна, щедро дарованного начальником тюрьмы. «Я была замужем», — начала фэнтези. «Так», — улыбнулась я, отложив книгу в сторону. «И что?» «За женщиной». «Долго?» — несколько смутившись, спросила я. «Угу», — кивнула она. «Девять лет так-то». «А и что ты хочешь этим сказать?» — аккуратно продолжила я «Короче, ты мне нравишься, Барби. Ну, в этом смысле больше, чем друг. Ты очень красивая. Я хотела тебя спросить, могли бы мы, ну, встречаться?» «Нет, ну если нет, то все останется как есть. Будем просто друзьями». «Фэнтези?» — осторожно начала я. «Ты очень дорогой друг для меня. Я ценю твой воистину подвиг добровольно отправиться со мной на изоляцию. Я не сужу тебя за твои, скажем, предпочтения». Но их не разделяю, так что предлагаю всё оставить как есть. Окей? Фэнтези согласилась, и больше к этой теме мы не возвращались. Она порой просила расчесать мои волосы, и иногда немного крепче дружеского обнимала меня. Признаюсь, услышав про её девятилетний опыт сожительства с человеком одного пола и оценив обстановку, что я в заперти 23 часа в сутки с уголовницей, которая полжизни провела в тюрьме за наркоторговлю и попытку убийства, мне стало не по себе». В голове всплыли картинки возможного печального исхода этой изоляции. Однако позже мне было очень стыдно за эти мысли. Фэнтези была и есть мой дорогой друг. Мы до сих пор периодически разговариваем по телефону. Она все еще отбывает срок, но клянется приехать в Россию, когда освободится. Мои родители написали ей письмо с благодарностью за поддержку, и мы ждем ее в гости после отбытия срок. а